Глава пятая. Спустя два дня Глория почти поправилась. На шее белели два тонких шрама, почти незаметных, а со временем, когда Лори превратится в красивую девушку, их и вовсе будет не разглядеть. Дочь пока не бегала, ходила осторожно, с опаской наступая на ножку, а в глазах «нет-нет» домелькал страх. Тогда Лори замирала и сжималась, и я поскорее брала ее на руки, чтобы успокоить. Она почти ничего не помнила о том жутком дне, только обрывки, перемешанные с ночными кошмарами. Лори думала, что чудище выползло из-под кровати, потому что она капризничала и не хотела спать. Распрашивать малышку о том, что произошло на самом деле, было бесполезно. Пришлось перенести детскую кроватку в нашу спальню. Глория постоянно просыпалась среди ночи и безутешно плакала но в остальном глория была все той же любознательной и доверчивой малышкой забывшись она смеялась иногда принималась болтать без умолку играла с куклами и устраивала чаепитие на которое обычно был приглашен и лорд канцлер он восседал на детском стульчике прямой и строгий и чопорно пил чай с соблюдением всех приличествующих случаю правил а с глорией обходился как с маленькой леди впрочем она ведь и была леди «Маленькая графиня». Она старательно поддерживала беседу, вела себя как настоящая хозяюшка. личка при этом у нее было такое серьезное и одновременно забавное. Отец Ланса и сам едва сдерживал улыбку, а в глазах, когда он смотрел на внучку, светилось столько нежности. Кто бы мог подумать, что тот затянутый форменный камзол-сухарь, каким он предстал передо мной в нашу первую встречу, на самом деле окажется таким заботливым дедом. Ланс, меж тем, занялся подготовкой нашего отъезда. Раньше времени он не посвящал меня в подробности, а я не выспрашивала. Пока ничего не знаешь точно, можно представить, что в запасе еще долгие-долгие дни вместе. Ланс прав. В небольшом городке, где никто не знает, кто мы такие, нам с Лори будет безопасно. Ланс останется, чтобы искать убийцу. «Останется, потому что мужчина». Он так твердо сказал об этом, что я поняла. «Спорить бессмысленно». Но от одной мысли о разлуке сердце стягивалось в узел. В один из вечеров, уложив Лори спать, я вышла в соседнюю комнату, где Ланс оборудовал кабинет. Муж просматривал какие-то бумаги. Одна из них — доверенность в банк на предъявителя. «Думаю, Ланс готовил нам документы». Мы с Лори ни в чем не будем знать нужды в том маленьком, пока неведомо мне городке. А хорошо бы вернуться в свиное копыться. Больница под руководством Белинда процветала. Мы время от времени отправляли друг другу письма. Я рассказывала о Лоре, о собственной медицинской практике, она о наших общих знакомых. Нет, и мечтать не стоит. «Ланс не отправит нас туда, где недоброжелатели станут искать прежде всего». Я подошла к Лансу, обняла за плечи и уткнулась в макушку. Он, не отрываясь от бумаг, погладил меня по предплечью. Все эти дни я старалась быть сильной, держалась и не позволяла себе раскисать. Лори видела спокойных и уравновешенных родителей. Но сейчас дочь спит. «Ланс, поехали с нами», — выдохнула я в его волосы, которые пахли кофе и немного и мятой. Он готовил успокаивающие капли для матери. Я почувствовала, как напряглись его плечи. «Как же я без тебя? Как же Лори без тебя?» Мне сразу стало стыдно за этот запрещенный прием. Нельзя прикрываться дочерью, но слова сами сорвались с языка. Ланс поймал мою руку и перетянул меня к себе на колени, взял моё лицо в ладони и посмотрел в глаза. Взгляд у него был уставший и невеселый. «Грейс, ты взрослая девочка. Ты позаботишься о нашей дочери, а я позабочусь о том, чтобы вы как можно скорее смогли вернуться домой». Тихо, но уверенно сказал он. Я проглотила комок, застрявший в горле. вымучила улыбку. «Ладно, пойду спать». Сумела произнести эти три слова, не сорвавшись в слезы. «Могу себя похвалить». Я вернулась в спальню, поправила одеяло на Глории, легла и свернулась калачком. В комнате было тепло. Последние летние дни выдались на удивление жаркими. Но меня трясло, как в лихорадке. Спустя несколько минут в комнату зашел Ланс, прикрыл дверь, чтобы свет, падающий с коридора, не разбудил нашу дочь. На ощупь нашел губами мои губы. Наши тела всегда лучше умели договариваться, но сейчас мне было слишком грустно. Я устала, Ланс, прошептала я. Что же я делаю? Зачем отталкиваю его? Кто знает, когда нам в следующий раз удастся побыть наедине? может быть придется уехать уже завтра ланс легонько коснулся поцелуем щеки Отдыхай, родная какое что тот отдых едва ланс вышел за порог как я разревелась в потушку